Земля в апреле розовее, Чем молодость и чем любовь. Ребенок любит чище феи Весну, явившуюся вновь. В июне с Сердцем неуемным от беспокойно жадных грез, За летом от загара темным она скрывается в овес. А в августе пьяней вакханки На шкуре тигровой дрожат для осени ее приманки. И алый брызжет виноград, а в декабре больной старушки, чьи кудри и неябелей, лишь зиму на ее подушке храпящую тревожить ей.